В конце концов, лучше иметь плохого мужа, чем никакого. И дамы-янки решили быть особенно внимательными к Скарлетт. Что же до остальных? Миссис Митт, миссис Мэриуэзер, миссис Элсинг, вдовы Томми Уэлнберна и других, в том числе миссис Эшли Уилкс, то вот над ними они уж посмеются. Может, хоть тогда эти гордечки станут повежливее? Словом, в темных комнатах на северной стороне города шепотом говорили преимущественно об этом. Дамы-атланты пылко объявляли мужьям. Имдея глубоко безразлично, что думают янки. В глубине же души они считали, что легче подвергнуться наказанию плетьми, чем переживать эту пытку. Видеть ухмылки на лицах янки и не быть в состоянии сказать правду о своих мужьях. Доктор Митт, чье чувство собственного достоинства было глубоко уязвлено, надо же, в какое дурацкое положение поставил его и всех остальных Рэд, заявил миссис смит что у нибудь с ним других он предпочел бы во всем признаться, и пусть бы его повесили, чем выдумывать, будто он правил вечер в доме у красотки. «Это же оскорбительно для вас, миссис Митт!» — кипятился он — Но все знают, что вы там не были, потому что... Потому... А янки знают другое. И если мы спасем наши шеи, то лишь потому, что они поверят. А уж как будут смеяться? Меня же одна мысль, что кто-то может этому поверить и станет надо мной смеяться, приводит в ярость. И как это оскорбительно для вас, потому что... Дорогая моя, я же всегда был вам верен. «Я это знаю», — миссис Смит улыбнулась в темноте и сунула свою тощую ручку в руку доктора. «Ну уж, пусть лучше это будет правдой. Только бы ни один волос не упал с вашей головы». миссис Смит, да вы понимаете, что вы говорите!» — воскликнул доктор, потрясенный столь неожиданно реалистическим подходом жены к подобным вещам. «Да, понимаю». Я потеряла Дарси, я потеряла Фила, и вы — все, что у меня осталось. Поэтому хоть поселитесь у этой красотки навечно, лишь бы мне вас не потерять. Вы в своем уме! Вы просто не понимаете, что вы говорите!» «Старый вы дуралей!» — нежно произнесла миссис Мит и ткнулась головой ему в плечо. Доктор Мит попыхтел было в наступившей тишине, погладил по щеке жену, потом снова не выдержал. Да еще быть обязанным этому батлеру! Нет, лучше пойти на виселицу. Даже если он спас мне жизнь, все равно я не могу быть с ним вежлив. Его наглости нет предела, от его бесстыдства, ведь он же самый настоящий спекулянт. Я весь киплю! Знать, что тебе спас жизнь человек, который никогда не служил в армии. Мелли, говорит, он записался в армию после того, как пала атлант Это ложь. Мисс Мелли готова поверить любому ловкому мерзавцу. А главное, я не могу понять, почему он все это делает? Почему так заботится о нас? Не хочется мне говорить это, но... Его имя всегда ведь связывали с именем... Миссис Кеннеди. В прошлом году я частенько видел, как они вдвоем раскатывали в коляске. Должно быть, он это делает ради нее. Если бы все дело было в Скарлетт, он и пальцем бы не шевельнул. Он был бы только рад отправить Фрэнка Кеннеди на виселицу. Я лично думаю, это все из-за Мелли. Миссис Митт, не хотите же вы сказать, что... Между ними что-то было. Ах, не говорите глупостей. Просто мэлли всегда питала к нему непонятную слабость, особенно после того, как он пытался обменять Ешли во время войны. Ну и он, надо сказать, никогда в ее присутствии не улыбается этой своей мерзкой улыбочкой. К ней он всегда внимателен и заботлив, точно точно совсем другой человек. Глядя на то, как он ведет себя при мэлли «Начинаешь думать, что он мог бы быть вполне приличным человеком, если б захотел. «Так вот, я и считаю, что он делает все это...» Она помолчала. «Вам моя мысль не понравится, доктор?» «Мне вообще все это не нравится!» «Так вот, я думаю, что делает он это частично ради Мэль, а главным образом для того, чтобы иметь возможность поиздеваться над нами». Мы все так ненавидели его и так открыто это выказывали, и вот очутились у него в руках. А теперь либо вы должны утверждать, что были в доме этой отлинг и тем самым унизить себя и своих жен перед Янки, либо сказать правду и пойти на виселицу. Иного выбора нет. И он понимает, что мы все теперь будем обязаны ему и его любовнице. «И что нам легче пойти на виселицу, чем быть обязанным им?» «О, бьюсь об заклад! Он получает от всего этого огромное удовольствие!» Доктор крякнул. «Он в самом деле очень веселился, когда вёл нас в тот дом на второй этаж!»